Глава четвертая. Из шалаша санитарной части вышел Чен. Рука летчика покоилась в повязке. В расстегнутом вороте куртки белели бинты, но недавняя бледность уже исчезла с его лица. Увидев командира, он улыбнулся. «Как дела?» — спросил хуби Чен. «Прекрасно», — ответил Чен. «Через два дня буду как новый. Кости не задеты, пустяшная царапина. Одним словом, все очень хорошо». Сидевшие на обгоревом бревне Стил и Джойс подвинулись, чтобы дать место раненому. Мимо них два солдата провели высокого, сутулого человека в рваном ватнике. Пленный спросил Чен, перебежчик ответил Фуби Чен. Как и всякий другой в отряде, Чен радовался каждому новому человеку, приходившему с той стороны. Перебежчик это новые сведения о враге, возможность разобраться в местности, установить связь с главными силами. Чен живо спросил — что-нибудь новое? Некоторое время Фуби Чен молча смотрел на окурок, зажатый в кончиках его тонких, желтых от лихорадки пальцев, с необыкновенно узкими, как у женщины, миндалевидными ногтями. Потом нехотя ответил — болтает о своей ненависти к японцам, а спросишь про дорогу на мельницу, мнется и путает. — Здешний? — спросил Чен. — Мельник. Пока не сидели, взгляд Фубичена время от времени обращался к болоту. Словно особенная притягательная сила таилась в большом буро-зеленом пространстве, тянувшемся к горизонту. Чен понимал, что так же, как у него самого, у командира засела мысль о загадочной тропе и о холме с мельницей в конце ее, господствующем над местностью. Оттуда японцы просматривали и тропу, и все болото, и свои фланги, упиравшиеся в поля Гауляна. Накружить японцев, Фубичен не мог. Для такой операции отряд его был чересчур малочисленным. Положиться на то, что один из флангов возьмут на себя гомендановцы, значило рисковать всем делом. Если они изменят, японцы смогут бросить все свои силы против Фубичена. Для неожиданного удара оставалась тропа, но нечего было и думать соваться на нее до тех пор, пока над местностью господствует мельница. А без снарядов Единственная батарея Фубичена была бессильна сбить мельницу. У китайцев не было снарядов, а японцы не испытывали в них никакого недостатка. Строго через определенные промежутки времени они обстреливали расположение отрядов Фубичена. Роща у деревни перестала служить маскировкой. Деревья были частью просто повалены снарядами, а частью так ощипаны осколками – что голые ветви торчали во все стороны, никого и ничего не укрывая. Об этом можно было судить потому, что иногда японцы открывали огонь даже по одиночной арбе, пробиравшейся из тыла к позиции отряда, и даже по отдельному верховому. Вскоре после прибытия пленного японцы начали обычный предобеденный обстрел. Фубичен и все сидевшие с ним спустились в блиндаж, накрытый легким накатом. Там царили полумрак и тишина, Особенная боевая тишина. Чем дольше тянулся обстрел, тем органичнее сливались эти звуки с тишиной и, наконец, начинали восприниматься, как нечто идущее от нее самой. Дребезжание консервной банки, из которой Фубичен пил чай, казалось Джойсу громче, нежели грохот канонады. Прислушавшись к нескольким разрывам, Джойс со смехом крикнул. «Они не могут к нам пристреляться, а палят уже несколько дней». «Они не хотят нас спугивать», — спокойно возразил Фуби Чен. «Поверьте, на случай надобности у них пристрелено каждое дерево. Педантичностью они похожи на немцев». «Можно подумать, что сект был советником у них, а не у Чан Кайши», — сказал Чен. «Не поручусь за то, что у них и сейчас нет там инструкторов из Германии», — сказал Стил. Фубичен покачал головой. «Японцы сами могли бы кое-чему научить немцев». «И, насколько нам известно, немцы продолжают кое-что делать у бумажных тигров», — заметил Чен. «Но это не могло бы им помешать работать и у японцев», — заявил Джойс. Высадив из банки последний капли чая, Фуби Чен сукорезную проговорил. «Вы не очень хорошего мнения о людях». «Если американцы могут продавать оружие обеим сторонам, то почему немцы не могут быть советниками у двух сторон?» «Снаряды и люди...» «Ни одно и то же», — сказал Фубичен. «Не вижу разницы, когда дело идет о янки, сказал летчик. «Чен прав», — поддержал его Джойс. «Для всей этой сволочи бизнес остается бизнесом, даже когда он у порядочных людей называется разбоем. Вы думаете, их смутила бы необходимость сражаться против кого угодно, лишь бы им хорошо платили? Нуждайся мы в инструкторах, и имеем мы деньги для их оплаты, они пошли бы и к нам». «Немцы?» — спросил Стил. «И немцы, и янки», — сказал Джойс. «Разумеется, ты прав», — согласился Стил. «Но иногда хочется думать, что наш народ не зря провозгласил Биль о правах». «К черту абстракции, Айк!» — сердито сказал Джойс. «Раньше за тобой не водилось такого греха». «Когда уезжаешь с родины», — медленно с оттенком грусти проговорил Стил, «все, что осталось там, начинает казаться немного лучше». «Веревка, приготовленная Милсом, не кажется мне отсюда шелковым галстуком!» Стил поморщился. Негр был прав. джойс принялся старательно скручивать папиросу, но бумага не слушалась его пальцев. Провозившись несколько времени, негр с досадой отшвырнул бумагу вместе с табаком. «Передайте мне чай, ребята!» — сказал он, и налил себе в ту же банку, из которой только что пил фубичен, так как другой посуды блин, даже не было. «Нужно все-таки покончить с этой мельницей, командир», — сказал он Фубичену. Тот ответил мусилевым кивком. «Иначе они рано или поздно покончат с нами». Командир снова кивнул головой. «Если у них будет этот наблюдательный пункт», — заметил Стил. «Его у них не будет», — тихо, но очень уверенно проговорил Фубичен. Все вопросительно уставились на него. «У вас нет ни одного снаряда, чтобы дотянуться до мельницы. Но у меня есть руки». И Фубичен протянул над столом узкие кисти рук с длинными, тонкими, как у женщины, пальцами. Стил покачал головой. «Оружие не из сильных. Самое сильное на свете», — спокойно возразил Фубичен. Обстрел окончился. Все вернули штабную фанзу. Чен достал здоровой рукой часы и показал их Фубичену. Мельника до сих пор нет. Его допрашивают в трибунале. Джойс усмехнулся. «Небось чувствует, что его голова болтается на ниточке». Командир строго посмотрел на него. «Почему? Если он хороший человек. А если нет?» «Все равно его сначала приведут ко мне». И Фубичен вытянул руку, чтобы посмотреть на часы. Минут через десять он будет здесь. Хотя это было сказано безо всякого нажима, все поняли, что так оно и будет. Железные порядки, введенные командиром отряда, знали не только те, кто прошел с ним все двадцать тысяч ли похода. Циновка над входом шевельнулась. «Я доставил арестованного, командир», — проговорил солдат, просовывая голову в фанзу. Движением руки командир отпустил конвойного и внимательно всмотрелся в перебежчика. Это был высокий шансиец с рябым длинным лицом. По-видимому, ему было жарко, ватная куртка была распахнута на груди. Куртка эта была необыкновенно старая и совершенно изорвана, и из многочисленных прорех клочьями торчала грязная вата. Мельник был так зловещий худ, что его лопатки выдавались даже под ватником. Мельник настороженно из-под лобья глядел сидящих. Глаза его были полуприкрыты воспаленными красными веками. Все лицо казалось неопрятным и колючим, как старая щетка. Почти черная от загара шея, была похожа на свилеватое полено, побывавшее в огне. Кадык выдавался острым сучком. Говорил мельник то неохотно, робко, то вдруг начинал торопиться, точно боясь, что ему не дадут досказать. При этом кадык его под распахнутым воротом ватника ходил быстро-быстро. «Зачем вы пришли к нам?» — спросил Фубичен. «Не поднимай глаз, мельник негромко ответил. — Вы же не верите мне?» прикажите убить меня. Зачем же мне убивать вас?» «Все генералы убивают нас. Вы же знаете, тут ваши друзья». Напрасно подождав ответа, Фубичен спросил. «Ведь вы пришли к нам как друг, не правда ли?» Мельник молча обернулся спиной к сидящим. Все увидели, что руки его связаны у локтей. Фубичен перегнулся через стол и разрезал веревку. В фанзе долго царило молчание. Наконец Фубичен поднял взгляд на мельника. Ну, что же мне сказать человеку, который и так знает все? Вы не у японцев. Говорите, что есть на сердце. Не выжжено ли из сердца бедняка все, чем живет человек? Разве нет у вас дома, где согревается самое холодное сердце? Дому и там. Мельник махнул рукой в пространство. Но в доме есть жена разделяющие труд и горе бедного человека ласково проговорил фубичен да в доме бедняка есть жена и в доме есть дитя надежда опустошенной души уверенно сказал фубичен ребо лицо мельника впервые осветилось слабой улыбкой скоро два года как жена родила мне девочку нежный цветок большой радости мельник посмотрел на пальцы своих босых ног и проговорил почти про себя. Она лепечет мяу-мяу. «Мяу-мяу! Мельница давно стоит. То, что собирают бедняки, они могут истолочь в маленькой ступе. ну но -ну. Мы с женой работаем в поле. Дитя остается в доме с котенком. От зверя наш цветок и научился своему первому слову. Мяу-мяу!» Голова мельника упала на грудь, и улыбка сбежала с его лица. Оно снова стало темным и сухим, как кусок обгоревшего дерева. Фубичен подвинул мельнику табак. Шансиец не шевельнулся. Фубичен вынул свою трубку и протянул ему. Мельник опустился на корточки перед ящиком, служившим Фубичену столом, и стал набивать трубку. «Мяу-мяу», — повторил Фубичен и улыбнулся. «Сердце ваше полно, как весенняя река. Разве вы пришли сюда не для того, чтобы защитить эту полноводную радость?» — Так говорят все генералы, господин, — со вздохом ответил мельник. — Я не господин, а друг ваш и товарищ. Ничего не ответив, мельник затянулся трубкой. Фубичен дал ему сделать несколько затяжек, потом спросил. — Вам знакомы эти места? — Вы сами знаете больше, чем спрашиваете. — Вы исходили тут каждую трубку? — Исходил господин. — Называйте меня товарищ. — Хорошо, господин. Фубичен подошел к выходу и откинул сыновку. — Идемте. Оставшимся в фанзе было видно, как командир подвел мельника к стоявшей под пригорком стереотрубе. Фубичен взял мельника за плечо и пригнул к окуляру. — Видите дом? — Да, товарищ. — В нем и остался ваш маленький цветок радости. Мельник подался вперед всем тощим длинным телом, так что едва не свалил трубу. Долго смотрел. Потом в нерешительности сказал. — Если вы говорите, значит так. — А разве это не ваша фанза? — Не знаю. — Это не дом возле мельницы? — терпеливо спросил Фубичен. Мельник бросил еще взгляд в трубу: Не знаю. — Не узнаете своего дома? На вашей мельнице японский наблюдатель. — Может быть. — Вы не знаете? — Не знаю. Чену, внимательно следившему за разговором, было ясно. Перебежчик лжет летчик уже пришел к выводу что это вовсе не перебежчик а японский лазутчик. он подослан чтобы узнать намерение фубичена величайшей ошибкой со стороны командира было бы заговорить о тропе но именно тут фубичены сказал здесь есть тропа по которой можно подойти к мельнице теперь если он убежит японцы будут знать что мы намерены воспользоваться тропой подумал чен и почти с ненавистью посмотрел на мельника. Если бы не дисциплина, он выхватил бы пистолет и уложил бы долговязого парня на месте. Но Чен сидел неподвижно и молчал, а Фубичен, словно смеясь над его сомнениями, говорил, «Этой тропой можно подойти к мельнице так, что японцы не заметят». Мельник несколько мгновений смотрел в сторону. «Не знаю». Фубичен пожал плечами. «Жаль. Зная вы тропу, Мы выбили бы отсюда японцев. И после некоторого раздумья прибавил. Так приказал Джуде. Мельник подался всем корпусом к Фубичену. Джуде? Джуде. Казалось, Мельник не верил своим ушам. Один из четырех? Разве есть еще один такой спутник у мао Мельник вскочил. мао Если бы я мог верить своим ушам? Фубичен отвернулся с напускным равнодушием. Мельник просительно сложил руки. «Как отличить тех, кому можно верить, от тех, кого надо бояться?» «И Джумао?» — Фубичен укоризненно покачал головой. «Этих львов храбрости и правды?» «Только не их. Вы хотите, чтобы ваш цветок никогда больше не увидел лица японского солдата?» «О! Вы хотите, чтобы ни один разбойник никогда не подошел к вашим дверям?» товарищ? Тогда верьте мне, я человек Джу-Мао. Мельник покачал головой и словно про себя пробормотал. Лица японцев похожи на морды бешеных собак. Вы их боитесь? Стоит ли бояться смерти? Смерть? Каждый убитый японец — победа над смертью. Я хотел бы быть солдатом Джуде, чтобы прогнать смерть с полей, где растет цветок моей жизни. Мельник скрестил руки на груди, распев произнес — Ростом джуде выше деревьев. Он всех умнее, сильнее и смелей. Он прост и добр. Он видит все на сто ли вокруг. Он угадывает мысли врагов. Он может наслать на них дым и ветер. Откуда вы знаете? Когда он бодрствует, народ ждет его приказов. Когда он говорит, его слушает весь Китай. Когда он спит, народ охраняет его сон. Он помолчал и закончил как песню. Его армия в ста сражениях побеждает сто раз. Я хочу быть солдатом Джуде. — Путь к нему прям, — проговорил Фубичен. — Он ведет по тропе на ту сторону болота. — Если бы я мог верить, тропа нужна вам так же, как мне. Подумайте. С этими словами Фубичен вошел в Фанзу и опустил за собой ценовку. Мельник остался один в густившейся тьме ночи. Из Фанзы его не было видно — Чен подошел к сыновке и отогнул ее край. Но Фубичен остановил его повелительным жестом. Мне он совсем не нравится, тихо сказал Чен. Фубичен неопределенно пожал плечами. В фанзе царило молчание. Первым, опять заговорил летчик. Он знает тропу, я уверен. Я тоже, сказал командир, так отправьте же его в трибунал. Стил произнес по-английски. Этот тип и мне не нравится. Едва ли он. Переходя к нам, рассчитывал на то, что придется всем по сердцу, — сказал Фубичен. В трибунале разобрались бы, не подослан ли он японцами. Если так, унция свинца и все, — сказал Стил. А тропа? — спросил Фубичен. «Быть может, можно найти другого человека?» — предложил Джойс. «Как хорошо, что вы все только авиаторы!» — иронически сказал Фубичен. «Бросьте философию, Фу» раздраженно проговорил Стил, — нам нужна тропа. Пусть этот парень поворачивается и идет вперед. Я готов идти за ним с пистолетом. Посмотрим, поведет ли он нас или нет. Мельник стоял по другую сторону циновки. Опершись одной рукой о притолоку, он прислушивался к голосам, раздававшимся в фанзе. По его лицу никто не мог бы сказать, понимает ли он то, что говорится там по-английски. Когда умолк голос Стила. Мельник приподнял сыновку. Вытянувшись, по-солдатски прижал руки к бедрам и обратился к Хубичену. — Я хочу вам много сказать, — говорите. Шансиц посмотрел на Стила. — Не при этом человеке. Он не понимает по-китайски. Вы не можете этого знать. Это были первые слова, произнесенные Мельником тоном полной уверенности. Когда командир перевел его слова американцу, тот молча поднялся и вышел из фанзы мельник посмотрел в глаза фубичену я скажу зачем меня прислали кто прислал удивленно спросил командир японцы при этих словах из темного угла вынырнул чен я говорил вам движением руки фубичен составил его замолчать летчик нехотя опустился на кан зачем же они вас прислали спросил фубичен таким тоном как будто все это было самым обыкновенным делом чтобы я показал вам дорогу к мельнице Но не той тропой, о которой вы спрашиваете, они японцы ничего не знают, а по краю болота. Зачем же вы бы повели нас по краю болота, чтобы вы попали в ловушку, чтобы японцы могли уничтожить ваш отряд? Покажите, где проходит вторая дорога. Фубичен поспешно вышел из Фанзы, сопровождаемый мельником. Следом за ними, вынув пистолет, вышел Чен. Рядом тяжело шагал Джойс. Через несколько минут они вернулись в Фанзу. «Теперь я буду вашим солдатом. У меня есть все, что нужно солдату — ненависть в груди, отвага в сердце и преданность в мыслях», — высокопарно проговорил Мельник. «Солдату необходимо еще ружье», — ответил Фубичен. «Вы дадите мне ружье». Теперь тон -то Мельника стал уверенным, как у человека, знающего себе цену. «Хорошо, возьми», — проговорил Фубичен, как будто тут же протягивая мельник ружье. Тот удивленно наглянулся. «Где?» «Там». И Фубичен махнул рукой по направлению к двери. «На мельнице». «На мельнице нет оружия», — обиженно произнес шансиц. «Оно есть там у японцев», — мельник рассмеялся. «Я понял». Фубичен спросил. «Когда вы должны были провести нас по боковой дороге в ловушку японцев? Завтра к часу, когда зайдет луна». Фубичен ненадолго задумался. «Идите отдыхайте». Я распоряжусь, вам дадут рису. Я возьму его с собой. Цветок голоден. Для цветка дадут отдельно. Поешьте и ложитесь. Едва мельник успел выйти, как Чен поспешно сказал. Позвольте мне лечь рядом с ним. Фубичен отрицательно покачал головой. Если бы вы не были ранены, для вас нашлось бы совсем другое дело. — Пусть мысль о моей ране не мешает вам отдать боевой приказ, — возразил Чен. — Я так же здоров, как был вчера. Фу подождал, пока в фанзу вернулся Стил, и обвел троих авиаторов взглядом своих добрых, покрасневших от лихорадки глаз. — В моем отряде вы единственные люди, знающие, что такое машина. Никто из вас никогда не имел дела с броневым автомобилем. Джойс и Стил одновременно вскочили с Кана, Остальное понятно, командир, проговорил Стил и, кивнув Джойсу, направился к выходу. Вы думаете, что его можно починить? крикнул ему вслед Фубичен. Стил только махнул рукой и вместе с Джойсом выбежал прочь. Через полчаса Джойс вернулся в Фанзу. «Это старая японская телега почти исправна, возбужденно доложил он. Кое-какие пустяки мы починим в течение одного-двух часов. Как хорошо, что мы не бросили этот трофей, радостно произнес Фубичен, а сколько усилий стоило притащить его сюда. Когда он может быть готов, Джойс глянул на часы. К полуночи, командир. Значит, через час после полуночи мы выступаем.